Глава 0.1 Мы останавливаемся, лишь когда солнце исчезает в чистоколе гор и гаснет оранжевый его цвет туч. Пройти удалось с километров десять, это очень-очень много, а ночью по горам бродит лишь самоубийца. Последние четверть часа мы тратим на сбор валежника. К счастью, его много. Мы на границе леса и альпийских лугов. На пару с неудачником я притаскиваю поваленную ветром сосенку, царапаю руки, обдираю с нее мелкие ветки и складываю шалашком. «Хватит, мальчики», — решает Вика, — закуривает и быстро, умело запаливает костерок. Ужин символический. Малиновое варенье и сухое печенье — Неудачнику все пофиг, он с аппетитом электрической мясорубки. А мне кусок в горло не лезет. Хочется шмат жареного мяса с острым соусом и зеленым горошком, пару бутылок холодного пива, ведь все это рядом. Стоит выйти из глубины, войти заново, заехать в старого хакера или трех поросят. Мы с Викой, не сговариваясь, переглядываемся. Не знаю... О свинине с пивом она мечтает, ли о форели с белым вином. Но уж точно не о печенье с вареньем. Не годим мы с ней ни в Карлсоны, ни в мальчиши-плохиши. Неудачник, вкусно? — интересуется Вика. «Угу. А что ты обычно ешь? Всякую гадость. Ее терпение истекает разом. Парень, послушай меня. Неудачник отдергивает руку от печенья и вопросительно смотрит на Вику. «Мы с ней по одну сторону костра, он по другую, противостояние». «У нас есть проблема», — начинает Вика, — «и эта проблема ты». «Возможно, ты не совсем понимаешь возникшую ситуацию. Ну что ж, я попробую ее конкретизировать. Если я где-нибудь ошибусь, поправь меня, парень, ладно?» Неудачник кивает. «Самое главное, когда давишь на человека, предоставить ему возможность возражать, якобы предоставить». «Ты оказался в лабиринте и не смог самостоятельно выйти, так?» «Леонид потратил уйму времени и денег, чтобы вытащить тебя, и сделал это, так?» «Не совсем так, ведь лабиринт поначалу оплачивал мою работу, но я молчу, а неудачник послушно кивает. «Леня спас тебя, привел ко мне. Его ожидала награда, очень большая, если бы он сдал тебя, но он не стал этого делать». В результате он объявлен преступником, его ищут по всей сети, так? Потом мое заведение было полностью разрушено в попытке схватить тебя. Восстановить программу несложно, но вот репутацию свою забавы потеряли навсегда. Придется все начинать сначала. — Мне очень жаль, — тихо говорит неудачник, — я я не собирался доставлять вам такие проблемы. Подожди, ты подожди. Сейчас мы по-прежнему в бегах. Если от тебя еще не дошло, то объясню. Из этого пространства невозможно выйти обычными методами. Может быть, выходы и существуют, но найдем ли мы их в ближайшие годы, неизвестно. Мы с Леней Дайверы в любой момент способны уйти отсюда, но вернуться уже не сможем, и ты останешься в одиночестве. Наверное, навсегда. Вот такая ситуация с морально-этической точки зрения. «Мне очень жаль», — повторяет неудачник. «Теперь поговорим о тебе. Ты как-никак причина всех вышеизложенных событий». Неудачник ежится, но молчит «Ты либо человек, либо порождение компьютерного разума. Но второй уж очень сомнительно. Если ты человек, то, вероятно, способен самостоятельно выходить и входить в глубину, как дайверы, даже круче. Так?» Иначе не был бы ты таким свеженьким на четвертые сутки виртуальность. Ты можешь что-нибудь возразить? Тишина. Парень, я допускаю такую возможность, — говорит Вика. В конце концов, полтора кило мозгов куда больше и загадок, чем грамм кремния в микросхеме. Я могу представить человека, который смог войти в виртуальность, не пользуясь шлемами, модемами, диппрограммой, И даже представляю в восторг, некоторый шок от такого события. Почему бы не подурить голову окружающим, не окружить себя таинственностью? Все вполне объяснимо. Но пойми, ты уже не шутишь. Ты заставляешь страдать нас. С каждой минутой усложняешь разрешение конфликта. Пойми, мы не можем постоянно с тобой возиться, понимаешь? я Я устал. Просто устал, неудачник смотрит на меня, словно ожидая поддержки. Нет уж. И последнее. Как можно разрешить эту ситуацию, чеканит века, Продолжать в том же духе нелепо. Затягивание конфликта ни к чему хорошему нас не приведет. Если ты не хочешь раскрываться, не доверяешь нам или не хочешь портить такую красивую легенду, скажи. «Ты скажи, мы поймем, и мы уйдем. Будут потом чайники слагать сказки о потерявшемся в глубине. Если считаешь, что мы заслуживаем доверия, то объясни нам, кто ты такой и зачем все это затеял. Два выхода не так уж и мало».